«Согласен с вами, сам Эдуард не опасен, но он прекрасный повод для поисков наших врагов. Прошу вас, соблаговолите, наконец, отдать приказ, который я вам посоветовал отдать, и без которого ни вы, ни ваш сын не будете знать покоя». Изабелла устало вздохнула. «Почему он сам не хочет отдать этот приказ? Почему не берет на себя это решение он, который делает погоду в королевстве?» «Любезный Мортимор», — сказала спокойно она, — «я уже отметила вам, что вы никогда не добьетесь от меня этого приказа». Роджер Мортимор закрыл окно. Он боялся вспылить. «Но почему же, — наконец проговорил он, — после стольких испытаний и стольких опасностей вы стали теперь врагом собственной своей безопасности?» Она отрицательно покачала головой. «Не могу. Я предпочту подвергнуться любой опасности, нежели прибегнуть к такому средству». «Прошу тебя, Роджер, пусть наши руки не будут обогрены его кровью». Мортимор усмехнулся. «И откуда это у тебя вдруг такое уважение к крови твоих врагов?» — сказал он. «Ты не отвращала глаз, когда на городских площадях лилась кровь графа Арунделя, кровь диспенсеров, бальдука? Иногда ночью мне даже казалось, что зрелище крови тебя по душе. Разве на руках у этого дрожайшего сира не больше крови, чем на наших руках, не только теперь, но и впредь?» «Разве он не пролил бы с удовольствием мою или твою кровь, если бы только имел возможность?» «Тот, кто боится крови, не должен быть ни королем, ни королевой, Изабелла. Таким людям лучше уйти в монастырь, надеть монашеское одеяние и отказаться от любви и власти». Их взгляды на мгновение встретились. Серые глаза под густыми бровями блестели при свете свечей злым огоньком. Белый рубец на губе придавал лицу жестокое выражение. Изабелла первая отвела взор». «Вспомни, Мортимор, когда-то он пощадил тебя», — сказала она. «Теперь он, наверное, думает, что не уступил он просьбам баронов, епископов и моим тоже. Он казнил бы тебя, как Томаса Ланкастера». «Я прекрасно помню об этом, и именно потому не хочу когда-нибудь испытывать сожаления, подобные тем, которые испытывает он сейчас. По моему мнению, твое упрямое сочувствие по меньшей мере странно», — он замолк. «Значит, ты все еще любишь его?» — добавил он. «Я не вижу иной причины». Изабелла пожала плечами. Так вот что движет тобой, проговорила она, Ты хочешь получить еще одно доказательство моей любви к тебе. Неужели в тебе никогда не утихнет ярость ревнивца? Разве я не доказала не только перед всем королевством Франции, перед королевством Англии, но даже перед собственным сыном, что нет у меня в сердце иной любви кроме любви к тебе? Что же еще я должна сделать? Только то, о чем я тебя прошу и ничего больше? Но я вижу ты не можешь решиться. «Вижу, что клятва, которую мы дали друг другу и которая должна была связать нас навеки и внушать нам единое желание, была для тебя лишь притворством. Я вижу, что волею судеб я вверил себя слабому созданию». Он ревнивец, просто ревнивец. Всемогущий регент, назначающий на все посты, наставник юного короля, живущий с королевой как с законной супругой, не стесняясь баронов, мортимер по-прежнему ревновал Изабеллу. «А может, он не так уж не прав?» — подумалось вдруг ей. Ибо ревность заставляет человека, на которого она обращена, выискивать в себе то, что могло ее породить, и в этом-то ее опасность. И тогда всплывают в памяти иные мимолетные чувства, коим раньше не придавалось значения. Странное дело, Изабелла была уверена, что ненавидит Эдуарда, как только может ненавидеть женщина. Она думала о нем с презрением, отвращением и злобой. И все, же, и все же воспоминания об обручальных кольцах, короновании, материнстве, воспоминания, которые она хранила, не так о нем, как о самой себе, воспоминания о надуманной любви к нему, все это удерживало ее. Не могла теперь она решиться отдать приказ о смерти отца детей, которых она родила. И они еще называют меня французской волчицей. Никогда святой не бывает полностью святым, а жестокосердый полностью жестокосердым, как думают люди. Никто не в состоянии проследить минуту за минутой порывы чужой души. К тому же Эдуард, даже не изложенный, оставался королем. Пусть его лишили всего, обобрали, заключили в темницу, все равно он оставался особой королевского ранга, а Изабелла была королевой, воспитанной в духе уважения к королевскому званию. В детстве перед глазами ее был пример подлинного королевского величия, воплощенного в человеке, который считал, что происхождение и помазание на царство возвысили его над всеми людьми, которые не скрывал этого. Постегнуть на жизнь подданного, будем даже самого знатного рода, лишь преступление, но лишить жизни особу короля — это уже прямое святотатство, как бы отрицание неприкосновенности, которой должны пользоваться государи. «Тебе этого не понять, мортимер, ибо ты не король, и в жилах твоих не течет королевская кровь». «Она-то похватилась, но слишком поздно, что думает вслух». «Барону Уэльской Марки, потомку соратника Вильгельма Завоевателя, наместнику Уэльса, был нанесён жестокий удар. Он отпрянул на два шага и отвесил королеве поклон. «Мне кажется, Ваше Величество, что не король вернул вас на престол, но ждать, чтобы вы признали это, видимо, значит попусту терять время». «Не будучи ни королем, ни сыном короля, я, несмотря на все мои заслуги, не многого стою в ваших глазах. Ну что ж, пусть ваши враги освободят вашего супруга-венценосца, можете даже сделать это своими собственными руками».